Эпизод шестой. О пользе здорового сна. Не для всех. Вниз я спускался уже по обычной лестнице, придерживаясь рукой за стену. Свет опять не зажигал, а от магических светильников, которые раньше тут висели, остались одни пустые крюки. Даже интересно, как бароны их заряжать собираются. Своих магов у них раньше не было продадут, небось? Ладно, выживу когда-нибудь и я к ним в гости наведаюсь. Абсолютно темно на лестнице не было. Скоро стало понятно, что нижние пролеты освещены, видимо, факелами. По крайней мере, перед дверью в кабинет барона стоял воин с факелом в руках, в накидке, как и у других наемников. Скверно. Убить я его способен кучей способов, Но если он упадет или хотя бы уронит факел, это могут заметить. С моей скоростью каста заклинаний я и от обычных воинов не отобьюсь, если всем десяткам навалится. Сколько-то ударов щит выдержит, но ведь я даже на создание проникающего огни шара, с которым практиковался больше всего секунд 5-6 трач. Сколько за это время можно оставить ударов обычным оружием? Боюсь, с меня хватит. А есть еще и архимаги на шум прибегут? Получается, что из моего нынешнего арсенала может помочь только заклинание паралича. Но важно применить его так, чтобы накрыло только этого воина, а никого из магов в кабинете не зацепило. Всех сразу мне все равно не накрыть, ни с моими нынешними силами а охранник, как назло, стоит у самых дверей, надежды, что через стену не заметят никакой. Заклинание паралича я придерживал в ауре еще со времени пути по потайной лестнице. Две руны Иса замедления, одна физический, другая ментальный вариант, берка на дерево и Урус сила. В оптимальном варианте надо было бы замедление не только на силу наложить, но и на движение, жизнь и разум. Тогда бы уже не дерево, а камень получился. Но это целых девять, а лучше десять рун между собой переплетать. Мне такое не скоро грозит. Так что подкачал силой по максимуму то, что сумел скостовать, но и зауры не выпустил стараясь для пущей надежности держаться в тени и буквально прижимаясь к стене, подобрался к охраннику почти вплотную. И все мои планы полетели к черту. Воин меня заметил. Видимо, отвод глаз действует только на определенном расстоянии. Почему я об этом не вычитал в памяти вид от Хоциуса? Может, не все прочитал? А может, я оказался первым, кто додумался использовать это заклинание не для того, чтобы куда-нибудь незаметно пройти, а чтобы подкрасться к жертве. Жертве? Какой нафиг жертве? Опытному воину! Спасло меня только то, что охранник от моего неожиданного появления, видимо, сам обалдел и к тому же не счел мальчишку опасным. Ведь бить его я собирался заклинанием, и руки у меня были пусты. Ни меча, ни стилета я не обнажал. Так что он только что-то хекнул, уронил факел под ноги, а затем одной рукой вцепился мне в ворот, а другой, видимо, собрался стукнуть меня по лбу рукояткой меча. Не знаю, было бы мне хуже, если бы он был лезвием. Все-таки на мне висел щит. Но до удара так и не дошло. Наши ауры соприкоснулись, заклинание паралича само соскочило на него и сработало. Больше никаких звуков охранник не издавал. Но вот выдрать из его одеревеневших пальцев ворот кольчужной рубашки и при этом не дать ему упасть... А тут еще нашу возню услыхали внизу, и кто-то спросил Мориса. Видимо, охранника, что он там шибуршит. В довершение заклинание щита с меня слетело, и факел под ногами напомнил о себе самым неприятным образом. Я непроизвольно прошипел какую-то ругань, одним рывком освободил ворот из захвата, отпихнул ногой факел и положил парализованное тело к стене. После чего подхватил факел с пола, и поднял его примерно на прежнюю высоту. Мне повезло еще раз. Мое шипение охраннику этажом ниже подозрительным не показалось. Он только мерзким голосом посоветовал не спать на посту. Тогда и факел из рук падать не будет. Я не ответил. К счастью, ответа внизу и не ждали. Нет, это точно не наемники, или наемники столь высокого класса, что у них в отряде идеальная дисциплина. Может, в апорте потом и доложит о неподобающем поведении напарника на соседнем посту, но оставлять свой пост, чтобы поржать над сослуживцем, служак, одежуривший внизу, ни с чего возможным. Куда-то надо прикрепить факел. Не стоять же мне с ним вместо охранника, пока не придет смена. Как назло, никаких держателей для факелов на стенах замка не было предусмотрено. Магические светильники подвешивались на цепочках кольцам в потолке. Теперь тут нет ни светильников, ни цепочек. Чуть было не дернулся поднимать с пола парализованного охранника. А вдруг его удастся прислонить к стене и засунуть в руку факел? но сразу понял бредовость этой идеи. Во-первых, этот товарищ, хватая меня за ворот, факел уронил так, что пальцы у него теперь не под факел, а под ворот моей кольчуги заточены. А во-вторых, что главное, паралич в примененном мной варианте несет вовсе не окаменение тела. Просто это заклинание в сотни раз замедляет все процессы, в том числе и движения. Теоретически человек под параличом даже ползти может, медленнее улитки, но все-таки. Ведь сознание он при этом не теряет, и заставить что-либо держать в руке против его воли я не смогу. Пришлось порыться в зазипованной памяти вид от Хоциуса. Раздел «Бытовая магия. Соединение. Склеивание. Сварка». Вот что-то подходящее как раз клей называется и вполне мне по силам. Руны отдал родство Геба, единство и Эвас изменения. Прижал факел к стене и вместо того, чтобы наложить заклинание на стыке, покрылся холодным потом, а самого себя мысленно обругал. Ну что я за идиот? А если маги заметят волжбу, с чего это я решил? что на бытовые заклинания они не обратят внимания. Так, держа факел в руках, прижался к двери и направил сквозь нее внутрь комнаты заклинания "Здорового сна", руна Иса, замедление, ментальный вариант "Дагаз исцеления", "Пертх смерть" и еще раз "Дагаз вариант День". Заклинания из разведа ментальных и лекарских одновременно способствует отдыху во сне и может использоваться как слабая анестезия. На дальней дистанции его не наложишь, но шагов с 10 и 15, если вбухать побольше маны, должно подействовать. А кабинет у барона особо большими размерами не отличался. Надеюсь, хватит. На всякий случай повторил заклинание несколько раз. Потом долго прислушивался, обострив слух до предела. Для этого навесил на собственное ухо Альгиз трансформацию Кано, понимание сути, Ар усиление. Все в ментальном варианте. Стало слышно, как переминается с ноги на ногу и сопит охранник этажом ниже. В комнате тишина, но под усилением слуха разобрал дыхание четырех человек. Равномерная. Похоже, у меня получилось. Стресс не шуметь освободил парализованного охранника от меча и нужен Меч, как смог, впихнул концом за косяк двери. Повесил на него ножны, а факел в ножны воткнул. Держится, и даже ремешок, за который ножны подвешены, пережечь не пытается. Приоткрыл дверь, оказавшуюся не запертой. Впрочем, логично, зачем запирать, когда снаружи охранник стоит, а нападение никто не ждет. Заглядывать в щелку не стал, Из памяти Бриана знал, что его отец специально приказал так навесить дверь, чтобы его стол был виден всяким любопытным носам, только если целиком сунешь в кабинет голову. Что я и сделал, а потом и сам внутрь просочился. Картина открылась живописная. На столе несколько бутылок, большинство пустые, а вокруг в разных позах спят четверо господ. Что господ, по одежде видно, не парадный вариант, но все равно дорого. Неужели целых четыре мага? Многовато что там, соседям такое явно не по карману. Впрочем, я в этом уже не сомневался. А вино они очень к месту употребили. Не факт, что без него мое сонное заклинание так хорошо сработало бы. Я поочередно тихо скользнул к каждому из спящих и добавил по заклинанию паралича. Так надежнее. Дальше начиналось самое неприятное. Не для того я их усыплял, Чтобы здоровее сделать, убивать я их пришел. И моральных терзаний после увиденного во дворе не испытывал по этому поводу никаких. Только вот убить их я решил без помощи Маки. Почему-то возникла уверенность, что так правильно. Враги Бриану и мне по наследству достались серьезные. Кто-то из властимущих, Как бы не королевская семья. Что им сейчас про меня известно? Что инициация у меня прошла, и кое-каким заклинанием мать меня научить успела. Достаточно, чтобы от простых воинов отбиться. Ловить меня, скорее всего, будут, но спецоперации для этого проводить не станут. Хватит с меня любого дежурного мага с любой заставы, что, кстати, вполне может оказаться правдой. Но так как ничего серьезного такой маг от меня ждать не будет, а умею я все-таки намного больше, чем можно предположить по моей ауре, ситуация для меня окажется сложной, но не безнадежной. А вот если станет известно, что я порешил четырех сильных магов, а то и архимагов, тут ко мне отнесутся со всей серьезностью и шансы мои резко устремятся к нулю. Пусть лучше думают, что упились маги на радостях и кто-то из местных зарезал их спящими. Осмотрел магов на предмет выставленных щитов. Вроде ничего не видно, но на всякий случай снял с них все перстни, браслеты, цепи и кулоны, которые, кто бы мог подумать, оказались амулетами. В назначении амулетов разбираться не стал, это можно сделать и позднее. Главное, чтобы сейчас на парализованных супостатах автоматически не включилась никакая защита. Ну еще, наверное, время тянул. Дела себе находил, все никак не мог с духом собраться. Дима Бершов, И в кошмарном сне не представлял, что ему кого-нибудь ножом резать придется. Бриана этому учили, да вот практики не было. А вот Витат Хоциус много кого в жизни резал и даже секции с удовольствием занимался. Только я эти разделы его памяти в свое время с отвращением перелистнул. Вот и ничего, кроме самого факта биографии, Об этом не знал. Но отступать уже было некуда. Дальше действовал как в полусне, постаравшись отключить эмоции. Если бы это был бой на мечах, меня бы в таком состоянии любой самый неумелый стражник в момент зарезал. Но приподнять голову парализованной жертвы и изо всех сил воткнуть трехгранный стилет под подбородок так, чтобы его кончик изнутри уткнулся в череп в районе темечка, а потом еще немного его повращать для надежности, для этого моих сил и навыков хватило. Немного отрешенно заметил, что крови из всех четверых при этом вылилось по-разному. Из одного хлестала, из двоих почти ничего. В стиле такое как вытер, оставлять его не решился. Не знаю я местной криминалистики, вдруг отпечатки пальцевые здесь снимать научись. Подождал, пока у всех четырех окончательно погаснут ауры. Все-таки умение видеть магические потоки дает большое преимущество. Иначе пришлось бы пульс проверять, что я делать толком не умею, или продолжать кромсать трупы, чтобы уж наверняка. Проверять карманы и пояса у трупов не стал. Серебряные кубки на столе тоже. Хотя узнал их из парадного баронского сервиза, привезенного из столиц. Но груза у меня и так много. Бутылки тоже не тронул. Была мысль, что пригодятся обеззараживать воду по античному рецепту. Но вспомнил, что знаю универсальное заклинание для этих целей, которое ничего не весит. А вот прислонённый к креслу меч самого пожилого из убитых мною магов все таки прихватил. Больно хорош. Не столько украшениями, хоть и они были, сколько боевыми качествами. Лезвие из безумно дорогой штрельской стали, которая и не сталь вовсе, не ломается и не тупится. Рукоятка настолько ухватистая, что довольно тяжелый меч кажется невесомым а нанесенные с обеих сторон лезвия видимые магическим зрением цепочки рун и камень-накопитель на конце рукояти превращают его в артефакт. Чудо, а не меч, как бы ни дороже всего замка был у простого наемника. Меч, конечно, приметный, но, во-первых, нужны у него самые обычные для парадного оружия, не думая, что меня ради него специально кто-нибудь грабить кинется. То есть, наверное, грабить богатого мальчишку не отказались бы многие, но я не собирался скрывать, что я маг. Тут даже разбойники трижды подумают, а уж обычные обыватели точно связываться не рискнут. А разъездом, постам и просто власть имущим в Лавардии я постараюсь на глаза не попадаться. А во-вторых, Если уж на меня кто-нибудь решится напасть, боевые свойства этого меча мне могут пригодиться. Неважно, от кого придется отбиваться, от разбойников, погони или иных монстров. Кстати, получается безопаснее всего удирать из родного королевства через пустыню, к морю, а там искать корабль в лииду. Но это потом. А в пустыне любая встреча, что с человеком, что с животными, опасна по определению. Выйдя из кабинета, сразу наткнулся взглядом на парализованного стражника, который так и лежал у стены. Не оставлять же свидетеля. На этот раз основной эмоцией было сожаление. Зря Стилит в комнате чистил, снова вытирать придется. Что я и сделал вытер а штаны этого неудачника, причем у самых сапог, так как все тело было покрыто кольчугой. Магов вроде больше нигде быть не должно, так что уже относительно смело сплел заклинания поиск разума. Снизу разумных, если их можно считать таковыми, довольно много, но наверх голубятни путь свободен. Надеюсь, и в потайной ход никто не прошел за это время. В общем, прощай, милый дом. Хотя домом я его так и не почувствовал, несмотря на полученную память Бриана. Убитых стонбергов и их домочадцев жаль, но чисто по-человечески. Хотя удовлетворение от осуществленной мести присутствовало. Не ожидал от себя такой кровожадности. Или она мне от Бриана и Витат Хоциуса в наследство досталась? Впрочем, наследство от них мне перепало хоть и проблемное, но немалое. От одного – баронский титул и изрядная денежная сумма, от другого – знания по магии. Знания, к сожалению, не полные, и пока не прокачаю энергетические потоки, использовать я их смогу хорошо, если на один процент. Зато появилась возможность развиваться и к чему-то стремиться. К баронству мне тоже пока вместо спокойной и обеспеченной жизни сулит неприятности и лишения этой самой жизни. И разрено тут все так, что вполне возможно легче в другом месте начать жить сначала. Так что уезжал без сожаления. Вот оставшихся на земле родителей, Которым вместо сына явится тысячелетний маг, мне действительно было очень жаль, и если бы имелся реальный шанс снова махнуться телами свитотхоциусом, я бы это сделал, не раздумывая. Но проверять не буду. На пункте обмена душами меня может ждать только умирающее тело лишившегося магии старика, а обратно в него. Я, извините, не хочу. Лучше уж здесь поборатойся. Так что вперед, то есть пока вверх. Курс на голубятню.